Как красиво уйти от вопроса «Сколько ты зарабатываешь?» На самом деле план действий прост, как дважды два. Вы либо игнорируете подобный вопрос, либо обращайте на него внимание. Не заметить вопрос о ваших деньгах вам помогут манипуляция «Не расслышал», манипуляция «Двойной разговор» и манипуляция «Скинуть с мысли». То есть вы либо делаете вид, что не услышали вопрос, Либо отвечаете совсем на другую тему, либо отвлекаете внимание собеседника, например, встречным вопросом или чем-то из того, что происходит вокруг. Если же игнорировать вопрос о заработке по разным причинам не представляется возможным, вы можете красиво уйти от вопроса, ответив обтекаемо или оригинально. Примеры обтекаемого ответа на вопрос «Сколько ты зарабатываешь?» По-разному. Зависит от многих факторов. Как у всех людей, у меня тоже бывают как успешные, так и менее благоприятные периоды. Определенно больше, чем я зарабатывал в студенческие годы. Мудрому человеку свойственно развитие, и я определенно двигаюсь вперед. Финансовый вопрос – не исключение. Примеры оригинального ответа – «Скажи мне, а ты часом не в налоговой работаешь?» «Признайся». Тебя подослал финмониторинг? Не переживай, я всегда смогу купить тебе гамбургер и большую колу с картошкой. Мой астролог говорит, что со вторым и восьмым домом у меня все в полном порядке. Денег много не бывает, а тому, кто привык дышать полной грудью, их всегда будет слегка не хватать. Также вы всегда можете обратить внимание человека, что подобные вопросы задавать неэтично. Тема личных денег всегда должна оставаться исключительно в кругу самых близких и проверенных временем людей. Наконец, вы можете подчеркнуть ваше твердое желание не отвечать на этот вопрос, сказав примерно следующее. Ты знаешь, я принципиально никогда не отвечаю на этот вопрос и никогда не спрашиваю об этом других людей.